когда все семеро устроились на своих местах, Менестрель обратился к Жаку. и так Жак посмотрел на Бема, резким движением откинул волосы со лба и заговорил, отвечая пилоту. «Вы читали письмо госмэра. Сараева. Убийство герцога. Это было как раз две недели назад. Ну вот». За эти две недели в Европе, особенно в Австрии, произошло в тайне много событий. Событий такой важности, что госмэр счел необходимым поднять тревогу во всех европейских социалистических центрах. Он срочно направил товарищей в Петербург, в Рим, Бульман поехал в Берлин, Морелли отправился на свидание с Плехановым, а также с Лениным. «Ленин — диссидент», — проворчал Ричардли. «Бэм будет завтра в Париже. В среду он будет в Брюсселе, в пятницу — в Лондоне. А я уполномочен ввести вас в курс событий, потому что, как видно, события развиваются очень быстро». Госмер, расставаясь со мной, сказал мне буквально так. Объясни им, как следует, что если представить событием идти своим ходом, то в два-три месяца Европа может быть охвачена всеобщей войной. «Из-за убийства какого-то эрцгерцога?» — заметил опять Ричардли. «Эрцгерцога, убитого сербами, то есть славянами», — возразил Жак, обернувшись к нему. «Я, так же, как и ты, был далек от таких предположений» но там я понял. По крайней мере, я оценил важность проблемы. Все это адски сложно. Он замолчал, обвел всех взглядом, остановился на Мейнестреле и спросил его после некоторого колебания, должен ли я изложить все с самого начала так, как мне рассказал госмер. Конечно. И Жак тотчас же начал. Вы знаете о попытках Австрии «Создать новую Балканскую Лигу». «Что?» — сказал он, заметив, что Бэм заерзал на стуле. «Мне кажется, — отчеканил Бэм, — для того, чтобы объяснить причины явлений, лучшим методом было бы начать с более ранних событий». При слове «метод» Жак улыбнулся. Он взглянул на пилота, как бы спрашивая у него совета. «В нашем распоряжении целая ночь», — заявил Менестрель, — Он бегло улыбнулся и вытянул свою больную ногу. В таком случае заговорил Жак, обращаясь к Бэму Валяй. «Этот исторический обзор ты сделаешь, конечно, лучше, чем я». «Да», — сказал серьезно Бэм, что вызвало лукавый огонек в глазах Альфреда. Он снял макинтош, заботливо положил его на пол рядом с фуражкой и, присев на кончик стула, словно застыл и сдвинул ноги. Его коротко остриженная голова казалась совсем круглой. «Простите», — сказал он, — «для начала я должен изложить точку зрения империалистической идеологии. Это для того, чтобы объяснить, что скрывается за нашей австрийской политикой. Во-первых, — продолжал он после нескольких секунд внутренней подготовки, — «надо знать, чего хотят южные славяне». «Южные славяне...» Прервал Митхерк — это значит Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, а также венгерские славяне. Мейнестрель, слушавший с величайшим вниманием, сделал утвердительный жест. Бэм возобновил свою речь. «Эти южные славяне уже в течение полувека стремятся объединиться против нас. Основное их ядро — сербы. Они хотят сгруппироваться вокруг Сербии, чтобы создать самостоятельное государство, Югославию. В этом им помогает Россия. С 1878 года с Берлинского конгресса начался спор, борьба не на жизнь, а на смерть между русским панславизмом и Австро-Венгрией. Берлинский конгресс, международный конгресс, созванный в 1878 году Австро-Венгрией и Англией, при поддержке Германии с целью лишить Россию плодов ее победы в русско-турецкой войне 1877-78 годов. Конгресс разрешил Австро-Венгрии временно, но без установленного срока, оккупировать Боснию и Герцеговину, которые в 1908 году были ею аннексированы. Примечание редакции. А панслависты всесильны в русском правительстве Но что касается тайных русских намерений и ответственности России за осложнения, которые скоро наступит то об этом я недостаточно осведомлен и не смею говорить. Я хочу только сказать о моей стране. Будет правильным сказать, что для Австрии, тут я остановлюсь на правительственную империалистическую точку зрения, коалиция южных славян это действительно большая жизненная проблема. Если бы Югославское государство расположилось возле нашей границы, Австрия утратила бы господство над многочисленными славянами, являющимися сейчас подданными империи. Конечно, машинально пробормотал Мейнестрель, он, по-видимому, пожалел об этом невольном вмешательстве и закашлялся. До 1903 года, продолжал Бэм, Сербия фактически находилась под властью Австрии. Но в 1903 году в Сербии произошла национальная революция. На трон сели Кара Георгиевичи, и Сербия стала независимой. Австрия воспользовалась тем, что Япония разбила Россию, и мы беззастенчиво захватили Боснию и Герцеговину провинции, управление которыми было доверено нам. Германия и Италия отнеслись к этому сочувственно, Сербия была в ярости, но Европа, Не захотела осложнений. Австрия выиграла благодаря своей дерзости. Она захотела повторить свою дерзость во время Первой Балканской войны в 1912 году. И Австрия еще раз выиграла благодаря своей наглости. Она помешала Сербии получить порт на Адриатике. Она создала между Сербией и морем независимое государство Албанию. И вследствие этого Сербия была разъярена еще больше. Затем началась Вторая Балканская война. В прошлом году вы помните. Сербия завоевала новую территорию в Македонии, Австрия хотела сказать нет, дважды она выигрывала дело с своей наглости, но в этот раз Италия и Германия не одобрили ее действий, и Сербия смогла не уступить и удержать все, что захватила. Однако Австрия затаила обиду, Она ждет повода для реванша. Национальная гордость у нас очень развита. Генеральный штаб подготовляет этот реванш. И наша дипломатия тоже. Тибо говорил о новой Балканской. Это у нас в Австрии большой политический план на этот год. Вот в чем дело. Предполагается союз между Австрией, Болгарией и Румынией, чтобы основать новую Балканскую лигу, которая будет направлена против... не только против южных славян, против всех славян, понимаете? Это значит также против России. Несколько секунд он собирался с мыслями, проверяя, не упустил ли чего-нибудь существенного. Затем с вопрошающим видом наклонился в сторону Жака. Альфреда, прислонившись к плечу Паттерсона, нагнулась, чтобы скрыть зевок. Она находила австрийца очень добросовестным а его исторический обзор крайне скучным. Конечно, добавил Жак, всякий раз, когда думаешь об Австрии, следует не терять из виду австрогерманский блок. Германию и ее будущее на морях, которое противопоставлено Англии, Германию, окруженную торговой блокадой, ищущей путей для новой эмансипации, Германию с ее «Дрангнах Остен», Германию и ее виды на Турцию, отрезать России путь к проливам, железнодорожная линии к Багдаду, к Персидскому заливу, к английской нефти, путь в Индию и так далее. Все это связано между собой. А на заднем плане не надо забывать доминирующих над всем этим двух мощных группировок капиталистических держав, ищущих столкновения. «Конечно», — сказал Мейнестрель, — Бэм кивнул в знак согласия. Германия и ее будущее на морях. В 1898 году на открытии гавани в Штеттене германский император Вильгельм II произнес речь, в которой, пропагандируя идею строительства Большого военно-морского флота, выдвинул лозунг «Будущее Германии на морях». «Дранг нах Остен» Стремление на восток. Перевод с немецкого. Примечание. редакции Наступило молчание. Австриец повернулся к пилоту и спросил серьезным тоном, правильно? Необычайно ясно, заявил Мейнастрель решительным тоном. Пилота редко хвалил кого-либо, и все за исключением Бэма были удивлены. Альфредо внезапно изменило свое мнение и стало смотреть на австрийца с большим вниманием. «А теперь, — сказал Мейнестрель, — глядя на Жака и немного откинувшись назад, — послушаем, что говорит госмер и каковы новые факты». «Новые факты? — начал Жак сказать правду, — их нет. Нет еще. Лишь предвестие». Он выпрямился быстрым движением, и лоб его скрылся в тени. Желтый свет лампы озарял нижнюю часть лица, выступающий вперед подбородок, — и большой рот с горькой складкой. Предвестия очень серьезные, которые позволяют предусмотреть, быть может, в скором времени новые события. Я резюмирую. Со стороны Сербии глубокое народное возмущение в результате непрекращающихся выпадов против ее национальных стремлений. Со стороны России явная тенденция к поддержке славянских притязаний. Настолько очевидно, что после убийства эрцгерцога русское правительство, полностью подчиняясь влиянию генерального штаба и националистических кругов, заявило через своих послов, что оно решительно выступит за защиту Сербии. Госмэр узнал об этом из информации, поступившей из Лондона. Со стороны Австрии ярость правящих сфер униженных последним поражением, и серьезное беспокойство за будущее. Как говорит госмэр, с этим взрывчатым грузом взаимной ненависти, обид и домогательств мы летим теперь в неизвестность. Неизвестность началась с неожиданного удара 28 июня с Сараевского убийства. Сараево — боснийский город. Сараево, где после шести лет австрийской аннексии Население сохранило верность Сербии. Госмер склонен полагать, что некоторые сербские официальные деятели более или менее непосредственно помогали подготовить это преступление. Но доказать это трудно. Для австрийского правительства это убийство, вызвавшее негодование европейского общественного мнения, создает неожиданный шанс. Шанс поймать Сербию на месте преступления свести с нею счеты раз навсегда, поднять престиж Австрии и одним ударом без промедлений создать эту новую Балканскую Лигу, которая должна обеспечить австрийскую гегемонию в Центральной Европе. Следует признать, что для государственных людей это довольно соблазнительно, поэтому венские правители не колеблются. Они тотчас же вырабатывают план действий. Первый пункт заключается в том, чтобы установить соучастие Сербии в преступлении. Вена приказывает немедленно произвести официальное расследование в Белграде и во всем сербском королевстве. Нужно во что бы то ни стало получить доказательства. Между тем, пока что этот первый пункт программы, по-видимому, потерпел фиаско удалось установить всего-навсего лишь несколько имен сербских офицеров, замешанных в антиавстрийском движении в Боснии. Несмотря на настоятельные приказания, расследователи не могли прийти к заключению о виновности сербского правительства. Естественно, что их доклад был положен под сукно. Его тщательно скрыли от журналистов. Но госмэру удалось раздобыть эти материалы. Они здесь. Добавил он, положив руку на толстый пакет, который лежал на столе, и красные печати которого освещались лампой. Задумчивый взгляд Мейнестрелли на мгновение остановился на пакете и снова устремился на Жака, который продолжал. Что же сделало австрийское правительство? Оно оставило все это без внимания. И здесь мы имеем явное доказательство того, что оно преследовало тайную цель — При его попустительстве стали думать и писать, что соучастие Сербии — установленный факт. Официальная печать переставала обрабатывать общественное мнение. К тому же было легко сыграть на убийстве. Митхерк и Бэмп могут подтвердить, что личность наследника была там священна в глазах народа. В настоящее время нет ни одного австрийца или венгра, который не был бы убежден, что сараевское убийство есть результат заговора, поощряемого сербским правительством, а может быть и русским, и имеющего целью протест против аннексии Боснии. Нет ни одного, кто не считал бы себя оскорбленным и не стремился к мести. Именно этого и хотели в высоких сферах. На следующий же день после убийства было сделано все, чтобы раскалить — Это национальное самолюбие. — Кем сделано? — спросил Мейнестрель. — Людьми, стоящими у власти. Главным образом, министром иностранных дел Бергтольду. бэм вмешался. — Бергтольд, — сказал он с многозначительной гримасой. — Чтобы все понять, надо знать этого честолюбивого господина, как знаем мы. Подумайте. Раздавив Сербию, Он мог бы стать австрийским бисмарком. Уже дважды ему казалось, что это удастся, и два раза случай ускользнул у него из рук. На этот раз он чувствует, что у него есть шансы, и не хочет их упустить. Однако Бергтольд все еще не вся Австрия, — заметил Ричардли. Его лицо с острым носом было обращено прямо к Бэму. Он улыбался. В малейших его интонациях чувствовалась полная внутренняя уверенность, свойственная молодым людям, овладевшим стройной доктриной, в искренности которой они не сомневаются. «Ах!» — возразил Бэм. «Вся Австрия у него в руках. Во-первых, генеральный штаб, а затем император». Ричардли покачал головой Франц Иосиф, с трудом верится. «Сколько ему лет?» «Восемьдесят четыре года», — сказал Бэм. «Восьмидесятилетний старик» у которого за плечами две неудачные войны. Чтобы он с легким сердцем согласился закончить свое царствование такой... Однако, — воскликнул Митхерк, — он прекрасно знает, что монархии находится под смертельной угрозой. Несмотря на свои годы, император далеко не уверен, что сохранит корону на голове до того момента, когда ему придется лечь в гроб. Жак встал. Австрия Ричардли едва справляется с невероятными внутренними затруднениями. Вот чего не надо забывать. Это государство, состоящее из восьми или девяти отдельных национальностей, враждующих между собою. Авторитет центральной власти падает с каждым днем. Распад страны почти неизбежен. Все эти противостоящие друг другу народности, эти сербы, румыны, итальянцы – Насильно включенные в состав империи, все они кипят и ждут лишь благоприятного часа, чтобы сбросить Иго. Я вернулся оттуда. В политических кругах, как правых, так и левых, без колебаний говорят, что есть лишь одно средство, чтобы избежать расчленения государства — война. Это мнение Берхтольда и его клики. Конечно, таково же и мнение генералов. «Вот уже восемь лет», — сказал бэм — «как у нас начальником генерального штаба является Конрад фон Гетцендорф. Злой гений армии, самый ярый враг славян. В течение восьми лет он открыто ведет дело к войне». Конрад фон Гетцендорф, Франц, 1852-1925, австрийский фельдмаршал, фактические главнокомандующий австро-венгерской армией, В 1914-1917 годах. Примечание. редакции Ричардли, казалось, не был убежден. Скрестив руки и сверкая, слишком ярко сверкая, глазами, он смотрел по очереди на всех говоривших с тем же проникновенным и самодовольным, недоверчивым видом. Жак перестал обращаться к нему и, повернувшись к Мейнестрелю, сел... Итак, продолжал Жак, по мнению тамошних правителей, лишь превентивная война могла бы спасти империю. Конец розни между партиями, конец недовольству враждующих между собой национальностей, война возвратит Австрии экономическое процветание, она обеспечит стране весь балканский рынок, которым стремятся завладеть славяне. И так как эти господа считают себя достаточно сильными, чтобы за две-три недели войны принудить Сербию к капитуляции, то чем они рискуют? «Это еще вопрос», — отчеканил Мейнастрель. Все посмотрели на него. С рассеянной торжественностью он устремил свой взгляд туда, где сидел Альфредо. «Погодите», — сказал Жак. «Ведь существует Россия», — прервал Ричардли, — «а затем есть Германия». Предположим на минуту, что Австрия нападет на Сербию, и предположим, что маловероятно, но в пределах возможности, что вмешается Россия. Русская мобилизация повлечет за собой мобилизацию в Германии, за которой автоматически последует мобилизация во Франции. Вся прелестная система их союзов заработает сама по себе. А это означает, что австро-сербская война способна вызвать всеобщий конфликт, Он посмотрел на Жака и улыбнулся. «Однако, старина, Германия знает это лучше, чем мы. По-твоему, предоставляя австрийскому правительству свободу действий, Германия согласится рисковать европейской войной? Нет. Подумайте, риск таков, что Германия должна помешать Австрии действовать». Мускулы на лице Жака напряглись. «Постойте», — повторил он, — «это как раз то самое, что объясняет поднятую госмерам тревогу. Уже, оказывается, есть все основания думать, что Германия оказала поддержку Австрии». Менестрель вздрогнул. Он не переставал смотреть на Жака. «Вот каким образом, — продолжал Жак, — происходили события по госмеру. По-видимому, начале в Вене, на первых заседаниях после убийства, Берхтольд натолкнулся на сопротивление с двух сторон. Со стороны венгерского министра Тиссы, человека осторожного врага насильственных методов, и со стороны императора. Да, как будто Франц Иосиф не решался дать согласие, он хотел прежде всего узнать, что думает Вильгельм II. Между тем, кайзер собирался отправиться в плавание. Нельзя было терять время на переговоры, и потому представляется вероятным, что берхтольд между 4 и 7 июля получил возможность посоветоваться с кайзером и его канцлером и добился согласия Германии. «Все это лишь предположение», — произнес Ричардли. «Конечно», — ответил Жак, — «но вероятие этим предположением придает то, что произошло в Вене за последние пять дней. Подумайте только». За последнюю неделю даже в ближайшем окружении Бергтольда, казалось, еще не было принято определенных решений. Не скрывали, что император и даже берхтольд опасаются прямого противодействия со стороны Германии. И вдруг 7 июля все изменилось». В этот день, это был прошлый вторник, был поспешно созван Большой Государственный Совет, настоящий военный совет. Как будто руки вдруг оказались развязанными. Что говорилось в Совете, об этом двое суток хранилось молчание. Но позавчера просочились первые слухи. Слишком много людей было посвящено в тайну в результате различных распоряжений, последовавших после Совета. К тому же, Госмэр создал для себя в Вене превосходную агентуру. Госмэр, в конце концов, узнает все. На заседании совета Берхтольд занял новую позицию. Он вел себя в точности так, словно уже имел в кармане безусловное обязательство Германии поддержать всеми средствами карательную экспедицию против Сербии. И он хладнокровно предложил своим коллегам настоящий план войны, который оспаривал только Тесса что план Берхтольда есть действительно план войны, доказывает то, что Теса призывал своих коллег удовлетвориться лишь унижением Сербии. Ему казалось вполне достаточным одержать блестящую дипломатическую победу. Однако весь совет восстал против него, и в результате он уступил. Он присоединился к общему мнению. «Еще того чище». Госмер уверяет, что в то самое утро министры цинически осуждали не следует ли немедленно объявить мобилизацию. И если они этого не сделали, то лишь потому, что нашли более удобным перед лицом других держав сбросить маску лишь в последний момент. Несомненно же то, что план Бергтольда и генерального штаба был принят. Каковы детали этого плана? Конечно, это нелегко узнать. Но все же кое-что уже известно. Например, то, что были отданы приказания начать все военные приготовления, какие можно осуществить, не привлекая особого внимания, что на австро-сербской границе войска прикрытия стоят наготове и в течение нескольких часов могут под любым предлогом оккупировать Белград, он быстро провел рукой по волосам. А чтобы закончить, вот вам слова, которые якобы произнес один из сотрудников начальника генерального штаба, пресловутого Гетцендорфа. Возможно, что это всего лишь хвастовство старого солдафона, но такое, которое проливает свет на настроение австрийских правителей. Он, по-видимому, заявил в узком кругу. Европа в один из ближайших дней — станет перед свершившимся фактом.